Глава пятая, в которой Иван совершает одно пренеприятнейшее открытие. Туристы Ваню удивили. У Маляренко сложилось твердое убеждение, что группа Шабельского не только запаслась всем необходимым для выживания, но и неоднократно репетировала высадку и развертывание походного лагеря. Все были при деле. Мужчины, разбившись на двойки, ставили палатки и разгружали лодку. Женщины приводили в порядок территорию и готовили обед, а старшие дети смотрели за младшими. Ответственный за безопасность пятаков, получив от Ивана заверение, что крупных хищников здесь нет, прочел краткую лекцию на предмет змей, пауков и прочей мелкой живности и усвистал за дровами. Резким контрастом с деловито суетящимися поселенцами выглядели военные и их женщины – Да и сам Ваня бездумно шлялся по мощенной камнем площадке перед бастионом. «Ладно, за дело!» «Скворцов, бери Синельникова и пройди по ущелью вперед, мало ли. Оставишь его там на посту, потом возвращайся!» «Петров!» Иван командовал спокойно, естественно, не напрягаясь тем, что его приказы могут проигнорировать. Лейтенант, попав в привычную для себя ситуацию, сразу обрел твердую почву под ногами и, и наорал на Ефрейтора по поводу отсутствия головного убора. «Вы, товарищ старший солдат, трах-тарарах-тарарах, трах, трах, находитесь на действительной военной службе, а потому...» Офицер построил солдатиков, развернулся к Маляренко и, отдав ему честь, бодро отрапортовал. «Есть пройтись по ущелью. Синельников, за мной, бегом марш!» «Не наигрался еще!» Рядовой ломанулся за командиром, словно лось, а Петров, которого лейтенант поставил охранять причал, заметно расслабился, снял каску и перевел дух. «Ефрейтор!» Ваня посмотрел на парнишку так, что тот снова подскочил по стойке смирно. «Ты не на курорте, ясно?» Краснорожий мужик пугал ефрейтора до да колик в животе, а потому он только и смог что кивнуть. «Ну вот то-то!» Иван смилостивился. «Каску-то сними, и броник тоже!» «Вон там!» – Маляренко показал на крышу бастиона. «Сядь в тенечке! И с моря глаз не спускай!» Уже уходивший к бастиону эфрейтор услышал ленивое. «Уснешь? Убью!» Иван озадачил двух симпатичных девушек, которых с собою притащили солдаты в помощь женщинам. Супругу Скворцова отправил присматривать за детьми, а сам двинул в прохладу здания поскольку кожу до сих пор немного пощипывало под солнечными лучами. «Ага!» Центральный вход, как оказалось, обзавелся дверью, дощатой, со множеством щелей и на кожаных петлях. Дверь в бастион была нараспашку, так что со стороны моря казалось, что ее нет. «Ага!» Из бокового прохода Олег тащил большую деревянную лавку. «Там склад небольшой, кое-какая мебель и так, по мелочи». «Судя по всему, сюда временами кто-то наведывается». Ваня улыбнулся. «Впервые за очень долгий промежуток времени была хорошая новость. А там...» – продолжил Шабельский. «На заднем дворе стол капитальный под навесом стоит, и печка сложена, тоже под навесом». «Здорово!» – Ваня довольно потер ладони. Черные пальцы немедленно отозвались покалыванием. «Отлично! Оживают, покойнички!» Было видно, что само здание тоже пытались привести в порядок. На каменном полу исчезли земляные наносы и обломки камней, которые, как припоминал Иван, густо покрывали пол здания во время его прошлого посещения этого места. Кое-где на дверных проемах свисали шкуры. «Против сквозняков, наверное». А в одной из комнат имелся деревянный настил и плотные ставни на окне бойницы. «А здесь я и ночевал тогда». Вот тут палатка моя стояла. Маляренко покрутил головой, осматриваясь, но так ничего больше интересного и не увидел. На заднем дворе возле ручья густо заросшего орешником царила суета. Детвора обдирала спелые орехи и, едва не ломая зубы, пыталась их грызть. Треск стоял такой, что встревоженные родители под затыльниками прекратили это безобразие, велев собирать орехи в пакеты. Про запас. Из печи, стоявшей в тени дерева, давно валил дым, а из котла доносилось бульканье и аромат. В животе заурчало, да так громко, что Иван бегом вернулся в здание, подальше от соблазнительного запаха. «Иван Андреевич, идите сюда!» – с крыши махал руками фрейтер. «Я тут такое нашел!» Маляренко взобрался по винтовой лестнице на крышу и обнаружил, что почти вся поверхность бастиона основательно подчищена от кустов, которые раньше буйно росли на крыше. Растительность была оставлена, как предположил Ваня сознательно для маскировки, только тонкой полосой вдоль внешнего парапета. Часовой стоял у скальной стены, в которую упирался торец здания, и вместо того, чтобы бдить за морем, что-то внимательно изучал на ее поверхности. На гранитной стенке было кое-как выдолблено «Лейтенант Ермолаев, 030607". 14.07.08. ноль седьмое ноль по сердцу будто прошла теплая волна ладонь сама собой принялась оттирать надпись из прошлого вернулся все-таки молочина и горюха а вот еще надпись Иван Андреевич солдат дул на едва видимые буквы сдувая мифическую пыль смотрите старший лейтенант Ермолаев тридцатое ноль пятое десятое растет парень а вот еще и еще да тут вся стенка в надписях иван андреевич ваню захватил азарт и любопытство почитаем почитаем такс петров в н ноль восьмого ноль восьмого виталик блин николаевич сюда заглянуть изволили иван довольно захохотал все живы здоровы анисимов паша июль десятого не знаю такого «W.J. Маршал, 08.29.11...» «А-а-а! А вот и Вил отметился!» Дальше шла надпись, которая заставила Ваню недоуменно нахмуриться. «Петров В.Н. 17.09.14...» «Как это четырнадцатый?» Маляренко принялся загибать пальцы. По всему выходило, что он провел в том времени четыре с половиной года — Отчалил он туда, в середине седьмого, так что, по идее, сейчас здесь должен идти двенадцатый год, но никак не четырнадцатый. Дальше было только хуже. Следующая надпись гласила «Анисимов П.К. сентябрь шестнадцатого года». В горле пересохло. Ваня, не глядя на солдата, протянул руку, щелкнул пальцами и проскрипел «Фляжку дай Петров В.Н.». 01.07.17. Капитан Ермолаев, 22.06.18. Лейтенант Ермолаев, 16.05.21. Маляренко тупо смотрел на дату, и в голове крутилось только одно. Почему Ермолаев снова лейтенант? Самая свежая надпись на скале, которую отыскал ефрейтор, была датирована сентябрем 22 -го года и оставили ее какие-то Серега плюс Оля. Если верить этим записям, то сейчас на дворе стояло лето как минимум двадцать третьего года. «Твою дивизию!» Ваня даже не почувствовал, как ноги его подогнулись, и он с размаху рухнул на пятую точку. Раскаленные камни жгли задницу сквозь тонкую ткань, но Маляренко было все равно. В башке шумело, а перед глазами стояла сплошная путаница. Поняв, что проводник, как его за глаза называли все в отряде, прочел что-то не то, ефрейтор громкими криками собрал на крыше всех, начиная от командира и заканчивая детьми. «На вот, выпей, выпей!» В губы уткнулась тонкая горлышко личной фляжки Олега. В нос ударил запах коньяка, кожи и стали. Ваня помотал головой и с безумной надеждой уставился на друга. «Это что же получается, а? Шестнадцать лет?» «Олег, шестнадцать лет!» Чудо не произошло. Друг пошевелил губами, произвел в уме нехитрый подсчет и, отведя в сторону глаза, обреченно кивнул. «Шестнадцать, Ваня!» «Если не больше!» Маляренко закрыл глаза и стиснул зубы. «Больше всего ему хотелось завыть! Его дети уже выросли! Без него! Он уже для них чужой! А его девочки...» Дождались ли они его? Шабельский смотрел на сидевшего перед ним человека и искренне ему сочувствовал. Проклятый кривой прибор ошибся минимум на одиннадцать лет и занес их позже, чем было нужно. Но все равно так было лучше. Лучше, чем то, что пришлось пережить ему, Олегу Шабельскому. Крики прощания родных, близких и друзей на железнодорожном вокзале его родного городка до сих пор стояли у него в ушах. Шабельский утешающе хлопнул друга по плечу и тихо велел всем уйти с крыши. Ум у Ларисы всю последнюю неделю был на раскоряку. Она никак не могла решить одну маленькую, но очень важную дилемму – уходить или оставаться. Поначалу все, включая ее саму, воспринимали высадку на островок, лежащий посреди мраморного моря, как временную меру – перевести дух И осмотреться. Посидеть в карантине месяц-другой, пока муж вместе с Иваном и Димой сбегают на яхте на разведку и договорятся с местными о переезде. Открытие, сделанное на крыше бастиона, перечеркнуло все планы сразу. Во-первых, Олег начал сильно сомневаться, что авторитета Ивана после стольких лет отсутствия хватит на то, чтобы достойно пристроить неофитов в существующую общину. Во-вторых, Сам Иван Андреевич теперь о нынешней обстановке в мире точно знал только одно – то, что он ни черта не знает. А такое признание проводника лишь укрепило нежелание Олега преждевременно светиться. Ну и самое главное – островок на Поверку оказался чудесным местом. Не рай земной, конечно, но здесь было безопасно, спокойно и перспективно. За месяц, что прошел после высадки, Лариса привыкла к окружающим пейзажам, Да и быт наладился. В самом пятидесятиметровом бараке поселенцы не жили. Слишком уж там было холодно и неуютно, разбив свои палатки в ущелье вдоль ручья. На бастионе лишь постоянно дежурил кто-нибудь из военных, приглядывая за яхтой и морем. Дел и забот была тьма тьмущая. Огороды, посадки, курятник отнимали у Ларисы все свободное время. Люди трудились изо всех сил, готовясь к зиме. Мужчины ловили рыбу, исследовали остров и заготавливали дрова. Женщина улыбалась, вспоминая, как Олежка, наплевав на режим экономии, заправил квадроцикл и прокатил ее по всему острову. А она сидела у него за спиной, положив подбородок ему на плечо и крепко обняв руками. Как когда-то давно. В молодости, когда он еще не был никаким олигархом, а был обычным соседским пацаном, который гонял на старом отцовском иж планета 5 И она вместе с ним. Остров Ларисе понравился. Гористый, кое-где, конечно, выжженный солнцем, он был каким-то уютным, своим. Тогда, глядя зеленую долину, укрытую от солнечных лучей скалистым гребнем, она впервые озвучила витавшую в воздухе мысль. «Милый, а давай никуда не поедем? Давай здесь останемся, а?» Милый тогда промолчал. А после, по возвращению в лагерь, признался, что он тоже об этом думал, но пока ничего не решил. С одной стороны, мысль о большой компании грела душу, а с другой стороны, от добра добра не ищут. Да и место это было со стратегической точки зрения идеальным и очень перспективным. Лара, можно я еще подумаю, а? Сам Олег в это время в компании Ивана и Антошки находился в небольшой долине в трех километрах от порта. Долинку эту совершенно случайно обнаружили дети, которые пошли искать себе на задницу приключений. Они их и нашли. Беспощадно выпоротые отцами отроки утерли сопли, слезы, утешили и успокоили находившихся в прединфарктном состоянии матерей и поведали занятную историю о чудном месте, где есть вода и куча места под огороды. Это стоило проверить, потому что с местом под огород здесь в ущелье была просто беда. Ущелье, по которому тек ручей и шла каменная дорожка, было очень узким, вдобавок весь северный склон густо зарос деревьями, а южный представлял собой почти отвесную каменную стену, так что под огороды удалось приспособить лишь узкую полоску земляного склона у подножия южной стены. Ширина огорода поселенцев была шагов 5-6, а длина почти километр до самого выхода из ущелья в большую, выжженную солнцем долину, в которой еще Виталик обнаружил развалины поселка и пустой колодец. Оказалось, что если отправиться в тупиковую часть этой долины и обогнуть небольшую горку, то за ней можно найти вход в другую, гораздо меньшую по площади долину, по которой тоже протекал ручей. Долина эта имела ширину метров пятьсот, а в длину она была примерно с километр. Интересно! Маляренко, взобравшись вверх по склону метров на двадцать, в бинокль обозревал открывшуюся панораму. «Уклон вроде бы в сторону выхода в Большую долину, а ручей течет в гору». Ручей, а точнее маловодная горная речушка, прыгала по противоположному склону и действительно скрывалась в глубине долины. Олег тоже приложился к биноклю. Место, обнаруженное детьми, честно говоря, порадовало. Шабельский сопел, пристально разглядывая долину, А Иван физически слышал, как скрипят мозги в голове Уральца. «Вань!» – голос Олега был очень напряжен. «А ты мне вот что скажи!» Маляренко все понял сразу. Шабельский решил остаться здесь. Иван пожал плечами и решил поддержать друга. «Да чё тут говорить, дружище? Место отличное, а про людей, что в Крыму живут, я тебе одно точно скажу!» Равных себе хозяев своей жизни там уважают. Шабельский кивнул. Иван только что подтвердил его мысли. Сначала встать на ноги, укрепиться, а уж потом выходить в свет. Значит, вот здесь и будем строиться. Поможешь? Иван, основательно перемоловший в себе мысль о том, что он и так уже опоздал, и, смирившийся с ней, снова пожал плечами. Мол, помогу, чего уж там. Он прекрасно видел, что Олегу до смерти не хочется выходить в море, чтобы отвезти его в Крым. Впереди была осень, а там и зима с ее штормами, не за горами. отправлять его, Ивана, одного или с кем-нибудь из своих людей? Эдак и без транспорта, и без людей остаться можно. Эта мысль отчетливо читалась у Олега на лбу. Каждый человек был у Шабельского на счету. Иван мысленно скрипнул зубами. — Конечно, помогу, Олег. «Помогу. Пойдем к развалинам сходим. Посмотрим, можно ли там каменных блоков набрать». Ивану срочно требовалась лодка. Глава шестая. В которой Иван преодолевает собственные сомнения. Основной причиной, по которой Маляренко не пошел по трупам к яхте, а затем на ней в Крым, был страх. Обычный страх растерянного человека, который не знал, что ему делать дальше. Иван вместе со всеми таскал камни, пилил лес и копал землю, старательно отгоняя от себя все мысли о доме. Было страшно. От возможной реакции Машеньки на его появление мужчину просто вгоняло в холодный пот. «Сначала убьет, а потом на похоронах поцелует». И это не был такой речевой оборот. Маляренко четко понимал, что такие косяки, которые он напорол в своей жизни, какими-то закладками, абстрактной заботой о всеобщем благе и судьбе цивилизации не покрываются. Бррр, А Анечка-то...» Ваня с трудом проглотил ком в горле. «Ей же уже... э девятнадцать... двадцать... Ну, бля, я и отец. Не помню, сколько лет дочери». Сначала Ивану стало стыдно... А потом страшно. Он припомнил, как выдавал замуж за своих бойцов пятнадцатилетних племянниц и ужаснулся. — Я же уже, наверное, дед. В животе похолодело. — А как же так? Я ж вот только, а? Маляренко сел, прислонившись спиной к парапету бастиона. Отложил автомат и, выпучив глаза, уставился в черное бархатное небо, усыпанное звездами. «Елы-палы!» Иван припомнил, как сегодня утром семнадцатилетняя писюшка, то ли Петрова, то ли Синельникова, женским чутьем определив, что перед ней более сильный и потенциально богатый самец очень неумело по девчоночке стала демонстрировать ему свой экстерьер. Ваню тогда это рассмешило и позабавило, а еще приподняло самооценку. В школе такие молоденькие девчушки считают его достойным внимания, то еще не все потеряно. И вдруг на ночь, дед. Маляренко сидел на часах, уставясь на звезды, и ему было плохо. «Ну да, не мальчик уже. Сорок семь скоро». «Сколько? Сорок семь?» Ваня выглядел, а самое главное, чувствовал и ощущал себя максимум «ну... Тридцать пять и все. А тут бац, дед. Четыре года усиленного лечения, физкультуры, косметологии и здорового образа жизни давали о себе знать. Если бы не искалеченная рука, то подтянутую фигуру Ивана можно было смело выставлять на подиум. Впрочем, некоторые женщины считали, что шрамы мужчин только украшают, о чем ему утром солдатская девчушка и поведала. Фух. Желание Вани все бросить и немедленно вплавь отправиться через море домой почти исчезло. С моря подул прохладный ветер, отчего волнорез стали шумно бить у волны, а сосны и кедры на окружающих бастион скалах зашумели. Воздух здесь, в центре маленького моря, был таким вкусным и чистым, что из головы Ивана разом выдуло все заботы и тяжелые мысли. Даже вечные цикады притихли оставив шум ветра в одиночестве. «А здесь, черт возьми, хорошо!» Иван сосредоточился на том, что происходило на острове. «А происходило здесь следующее. Пятилетка в три года. Нет, в два года. Главный ответственный за строительство Антон, временами сверяясь со справочником, вполне грамотно заложил будущий поселок в долине. Сначала парень отыскал относительно ровное, то есть разровненное место», рядом с которым бил ключ, затем разметил будущую улицу и отметил красную линию, а потом повелел копать. Команда Шабельского поразила Ваню и на этот раз. Разложив складные туристические лопатки, трое мужчин, используя водный уровень, один лом и такую-то мать, вырыли траншей под фундаменты трех домов всего за один день. За этот же день старшая дочь олега используя квадроцикл и прицепленную к нему тележку которую шабельский извлек из недр трюма камелии привезла от развалин поселка больше тысячи каменных блоков на разборке руин надрывались солдаты они же и грузили прицеп скорость работ поражала воображение мужчины работали только на строительстве больше ни на что не отвлекаясь даже на охране порта были задействованы женщины они же ловили рыбу охотились на птиц, собирали мидии, возобили облепивших волнорез и копались на безразмерных огородах. Питание выходило хоть и обильным, но несколько однообразным. Пока здорово выручали витамины, которых в припасах Шабельского было с избытком, сахар и остатки консервов. Антоха вечером за ужином четко и понятно рассказал всем о своих планах. «Всего нам нужно поставить 8», Строитель метнул быстрый взгляд на Ивана Андреевича. «Девять «Э, домов». «Я прикинул, камня в развалинах поселка нам хватит. Известняк на раствор тут тоже есть. За год-полтора всех обеспечим жильем в долине. Домики вы видели. Пока ставим обычные пятистенки с камином в центре. Дальше будет видно, как привезем все инструменты из закладки. Так. Так. В разговор резко встрял Олег, который тему закладки развивать не хотел. «Закладка – это дело будущего». «А пока надо барак в порту в божий вид привести. Иван, займешься?» Тогда Ваня просто кивнул, а затем впервые взял автомат и ушел на ночное дежурство, на бастион. «Сколько мы тут? Полтора месяца? Два? Осень уже?» Днем уже не было испепеляющей жары, хотя на открытом солнце все равно было жарко, а по ночам временами было, мягко говоря, прохладненько а там и зима, а после нее весна. После собрания Олег отвел Ваню за локоток в сторонку и тихо ему рассказал о том, что он и еще пара ребят в апреле уйдут к схрону и тебя по пути забросим. Годится? Угу, годится. За воспоминаниями и размышлениями о будущем незаметно пролетела вся ночь. Иван сходил к морю, проверил, как привязана лодка И искупался в холодной воде. У него мелькнула мысль об угоне катамарана, но здраво рассудив, Маляренко эту идею отмел. Во-первых, ни двигателей, ни горючего в баках не было. Все это лежало на складе, в бастионе. А Ваня совсем не был уверен в том, что он сможет в одиночку установить тяжеленный движок и заправить яхту. С парусами же связываться Маляренко просто боялся один выход в узкий проход превращался в этом случае в неразрешимую проблему во вторых совесть шабельский ни разу не обманул не предал или схитрил с ним и маляренко это очень ценил олег на деле доказывал изо дня в день что он друг настоящий такие отношения следовало беречь холить или леять чем ваня и занимался ну а в третьих кто знает Что ждало его дома? На крыше бастиона уже вовсю хозяйничало солнце, и Иван уселся в тени у самого среза воды, опустив в море босые ноги. С той стороны, где проходил общий завтрак, прибежала давешняя девчонка, перенесла тарелку горячей ушицы и жарко пообещала скоро его сменить на посту. Ваня только махнул рукой и принялся за еду, бездумно уставившись на море. Девушка напоследок невзначай коснулась его тугим бедром и со смехом исчезла в бастионе. «Дурочка, да у меня дочь! Ай!» Рыба не лезла в горло. Маляренко совсем уж было собрался впасть в меланхолию, как из-за скалы в поле зрения часового неторопливо вползла парусная лодка с явным прицелом на спокойную гавань порта. «Ай, бля!» Тарелка сухой полетела кувырком, слегка ошпарив колени Вани, а руки уже сами собой шарили по земле в поисках автомата. Маляренко выплюнул непроглоченный суп, подхватил автомат, вскочил на ноги и рванул к ближайшему укрытию. На незнакомой лодке заметили, что порт уже занят и лихорадочно спускали парус, одновременно усиленно табаня веслами. Маляренко занял позицию, перевел дух и только сейчас понял, что не успел подать сигнал остальным. «Вот ты!» Через прицел было видно, как носятся по лодке две фигурки и что-то тревожно друг другу говорят. Видимо, пришельцы совсем не ожидали, что стоянка будет уже кем-то занята. Маляренко присмотрелся. У высокого мужчины на боку висело что-то вроде меча, а у второго, подростка, в серых штанах и рубахе, на спине висел арбалет. «Не заряжен вроде!» Ваня снял оружие из предохранителя, передернул затвор, встал и, наведя автомат на лодку, пошел по волнорезу вперед. Мальчика звали Серегой, а девочку, соответственно, Олей. Именно эта сладкая парочка и оставила последнюю надпись на скале «Серега плюс Оля». Были эти ребята не пойми чем – то ли хипарями, то ли мародерами, то ли просто бродягами, которым каким-то чудом удалось заполучить во владение парусную лодку. Все их занятие сводилось к тому, чтобы урвать все, что плохо лежит, а потом продать или обменять свою добычу на базаре. Знакомство с ними у Вани не задалось. На предупреждающий окрик с берега здоровенный широкоплечий Серега одним движением сунул миниатюрную девушку за деревянный ящик, а вторым метнул в Ивана остро отточенной железякой. И ведь почти попал паршивец с двадцати метров. Топор прогудел прямо над головой Маляренко, и если бы не похвальная реакция тела, то быть бы Ивану двухголовым. Но пронесло. Лодка по инерции шла к входу в бухту, и Маляренко, торчавший на волнорезе, как одинокий тополь в чистом поле, решил второго шанса уродцу не давать. Серега улетел с носа на дно лодки с простреленной ногой, а сам кораблик с неприятным хрустом налетел на верхушку крепостной стены. Бывшему сержанту погранвойск Дмитрию Пятакову, Не раз приходилось потрошить на предмет интересной информации, понимающих с пятая на десятая по-русски таджикских вовчиков, а после, в лихие девяностые, потрошить, в буквальном смысле, отморозков, наезжавших на молодое предприятие Шабельского. Серегу Димон прессовал умеренно, с отрезанием по кусочкам уха, ударами по свежезамотанной бинтами ранней на ноге и прочими чрезвычайно болезненными, но не фатальными приемчиками. «Сережа!» Просто расскажи, что, как, откуда? Какие новости? Про себя можешь молчать. Просто что в мире-то делается? Вопреки всем законам логики, Парняга хрипел, орал и матерился, но никакой интересующей хозяев острова информации не выдавал. В разговоре деятельно принимал участие подручный Димы, и как ни странно, лейтенант сам Шабельский в компании Ивана сидел поблизости и нервно грыз ногти. Взгляды, которые пленник бросал на пластырь на ноге, на раскладные кресла, на лампу дневного света, говорили сами за себя и приводили предводителя местного дворянства в состояние душевного трепета. «Уй, бля, Ваня, что ж ты...» Маляренко, красноречивый взгляд друга, понял верно. «Ну а хули? Ты же меня про место спрашивал?» «Место, Олежка, хорошее», — Маляренко говорил в полголоса, внимательно разглядывая второго персонажа. Девушка, или, вернее, молодая женщина, сидела в полутьме, на приличном расстоянии от лампы и тщательно изображая испуг, усмехалась. «А про то, что вас слишком мало и вы слишком жирные, разговору не было!» Шабельский тихо матюгнулся. «Если каждый встречный поперечный с такой жадностью будет рассматривать его имущество, то перспективы вырисовывались совсем уж невеселые. Ты тоже на нее смотришь?» «Угу. Дима!» – Иван кашлянул. «Оставь его! Оля, давай отойдем, нам надо поговорить!» Капитана лодки Маляренко вычислил сразу. Выдали Ольгу чересчур жесткие глаза, отсутствие мимики и очень ненатуральное повизгивание. Актриса женщина оказалась неважной. «Лет тридцать, не меньше, но вряд ли больше. Да и не дюймовочка она!» Миниатюрной Ольга была только на фоне Сережи. «Не трогайте его больше, он вам ничего не скажет». Женщина говорила очень спокойно, но усталость и обреченность в голосе она уже не прятала. «Спрашивайте, на что смогу, отвечу». Вопрос, который вертелся у Вани на языке весь день, слетел сам собой. «А хера вам эти каменюки?» Единственным грузом, который они нашли в лодке гостей, были шесть больших мраморных плит с барельефами, По виду они были чуть ли не древнегреческие, хотя Шабельский подозревал, что это новодел из их родного времени. Ольга смотрела на странных пришельцев и не верила своим глазам. Все их вещи, их внешний вид, их манера себя вести и говорить буквально кричали об их свежести. Быть того не может. Неужели? Такие лампы она видела только в детстве. В том мире. Из всей компании пришельцев Из прошлого Оля сразу выделила одного человека. Он был другим. Весь день этот сумрачный дядя не сводил с нее глаз и не проронил ни слова. И сейчас смотрит. есть богатые люди. Бывает, что покупают за очень хорошие деньги». «За такие?» В трехпалой руке незнакомца сверкнула большая серебряная монета с двуглавым орлом. «Все сбережения экипажа лодки». Ольга вздрогнула. «Он трехпалый. Трехпалый что-то было, не помню». «Да, за такие. А вы кто?» Мужчина вопрос проигнорировал, спокойно сунул ее деньги себе в карман и ласково, так что Ольга мысленно застонала, улыбнулся. «Расскажи мне что-нибудь очень интересное, а?» Под одной из досок фальшпалубы обнаружился маленький тайничок, из которого Иван извлек на свет великолепную карту. На куске тонко выделанной кожи размером метр на полтора была самым тщательным образом выжжена карта Черного моря. Следом из тайника появилась карта Мраморного и Эгейского морей, а затем вполне приличные по качеству самодельные навигационные приборы. Маляренко выложил найденные карты на стол. Шабельский расстелил рядом свою бумажную карту, и мужики дружно присвистнули. Карты совпадали абсолютно. «Дима, приведи-ка сюда эту. Олег, а ведь это копия моих карт из закладки. Ты понимаешь?» «Понимаю, Вань. Это даже лучше». Шабельский посветил фонариком. «Смотри внимательно». На карте гостей были расставлены десятки значков и сделаны сотни пометок. «Кто, где, как и сколько». На ней были обозначены города, поселки, хутора и даже отдельные гостевые домики, где можно было переночевать. Самым интересным было то, что отмечены были не только прибрежное население, но и пункты в глубине суши. Возле каждого названия мелким и аккуратным почерком было указано количество жителей, род их занятий, руководителей и их отношение к «и». Вот это самое «и» Ивана заинтересовало больше всего. «И – это человек. Но это не я. Сейчас узнаем, кто это. И на кого ты, девочка моя, работаешь?» Из ночной мглы показались две фигуры. Олег тоже зацепился за «и» и нервно хмыкнул. «Похоже, это разведка. Меня на самом деле зовут Ольга. Мне 30 лет, и я была капитаном лодки. И владельцем?» «Нет, лодка принадлежит одному человеку». «Из окружения Игошина?» «Да, его имя Алексей. Он подобрал меня, когда меня муж из дома выгнал». «За что выгнал?» «Оба ребенка, которых я родила, умерли. До месяца ни один не дожил». «У вас такая высокая детская смертность?» «Нет, бывает такое, конечно, но редко. А чтобы оба, нет. Такого ни разу не было». «Ясно. Продолжай. «Лодку мне дали просто так». «Вся прибыль от торговли шла мне и ребятам. Я лишь должна была постоянно докладывать Алексею все новости и перевозить донесения от агентуры». «Агентуры? У вас тут что, битва разведок мира? Не знаю, может быть. Все следят за всеми». «Доверяй, но проверяй». «Да». «Расскажи про эти пометки на карте. Кто, что и почему». «Существует три, четыре общины. Наша здесь, Одесса, дальше на восток». Спиридонов со своей сектой. В Крыму большая община и вот тут. На юге тоже люди живут. Они там... Ладно, попробуем. Ольга, ответь мне на один вопрос. Только честно. И больше я тебя ни о чем не спрошу. Обещаю. Ладно. Оленька, а чего хочешь больше всего на свете ты?» Глава седьмая. В которой у Вани сползают розовые очки. Каждый молчит о своем. За те два дня, что Иван провел на лодке, Ольга слегка успокоилась и ожила. Ясная и понятная перспектива с пленом, изнасилованием, пытками и смертью неожиданно превратилась во вполне прибыльное предприятие. Правда, Сережку, младшего брата ее погибшего жениха, отстоять не удалось, и раненого матроса, пришлось оставить на острове в наручниках и на цепи. Оставшийся за главного мужчина заверил ее, что с парнем будет все в порядке, если барагозить не начнет, иначе сама, понимаешь? Она поняла и приложила максимум усилий, чтобы убедить до да нельзя упертый молодой организм не брыкаться. Впрочем, Сережа и так смотревший на нее влюбленными глазами долго не сопротивлялся и пообещал не бузить и даже по выздоровлению помочь непонятным аборигенам в работе. За доставку Ивана, так назвался трехпалый, в Севастополь из-за молчания Оля не только получила назад свою монету, но и обзавелась прекрасным тесаком из столюги немыслимой твердости. Это была прибыль, причем немаленькая. На первый, второй и третий взгляд за этот ножик можно было купить дом на любом из хуторов вокруг Лесозаводска. А уж если добавить монету оля иван сидел приваливший спиной к мачте и с интересом копался в сундучке с женскими вещами оля а это монета большой серебряный это много Сверепый взгляд покрасневшей женщины маляренко не заметил чистые тряпочки ему были по барабану а вот монета это да много сундучок с громким стуком захлопнулся сколько ваня включил голубые глаза а ты не знаешь не а Монету Иван, конечно, узнал. Вся штука была в том, что при нем имело хождение только медная копейка и самая маленькая серебряная монетка. Капитан корабля только вздохнула. Навязался на мою голову. Кто этот Иван, Ольга уже поняла. Оставалось только разобраться, откуда он и кто за ним стоит. А он симпатичный. Жаль его, старается-то как, даже здесь, на лодке. Ну, слушай. «Самая маленькая монета – это копейка, медная. На нее только на глухих хуторах что-нибудь стоящее купить можно. В больших поселках, а тем более в Крыму, это мелочь – стакан кваса». Ваня мысленно присвистнул. «А когда-то на одну копейку можно было столько купить». Дальше идет серебряный рубль. Это сто копеек. Потом идет десятирублевая монета. Она меньше этой. Это четвертак, понял? И запомни, это крымская валюта. «У всех общин есть свои деньги, но это ходит везде». «Понял. А на четвертак что можно купить?» Оля восхитилась. Этот казачок, засланный, так мило и так правдиво бутафорил, что она сама чуть было не поверила. «Стоп, играем дальше. Надо узнать, кто все это затеял». «На четвертак?» «У нас в глубинке хозяйство целое можно взять, среднее. Или в гранд-отеле в немецкой Слободе пару дней в люксе пожить». «Слобода?» «Нет, дальше. Про деньги, пожалуйста». «Ай да, Франц, ай да, сукин сын». А дальше три золотые монеты. Я их не видела. Полтинник, стольник и пятисотенный. Дом в Севастополе на набережной как раз полтинник стоит. А за сто рублей, говорят, можно усадьбу выстроить и закупных себе купить. Брови Вани поползли вверх. «Закупных? Это крепостные, что ли?» «Ну и ну». «Да». Ольга не знала, с какой стороны подступиться к Ивану. Этот здоровенный мужик, если честно, пугал. Справиться с ним она не смогла бы ни при каких обстоятельствах. А вопрос, который вертелся на языке, уже назрел. За два дня их совместного путешествия Оля почти сломала себе мозги, пытаясь решить, кто. «Спрашу прямо – убьет». Женщине было очень страшно, но такая информация – это да за нее золотят И к черту море! «Нет, проклятие! Жизнь дороже! Или рискнуть? А...» «Ладно, Иван, ложись спать. Завтра утром Крым. В Севастополь я не пойду. Мне там лучше не показываться. Высажу тебя раньше, ладно? Спи!» Ольга оправила домотканную рубаху, подтянула широкие штаны и неожиданно для самой себя сорвалась. «Ваня!» Голос женщины так сильно изменился, что Маляренко поднял на нее глаза. «Волнуется? Интересно, почему?» «Не делай этого! Тебя казнят! За это казнят!» «За это?» Иван понял, что он чего-то не понял. Женщина, стоявшая над ним, явно имела в виду нечто другое. Не то, о чем думал Ваня. «А хочешь...» — Ольга вдруг рухнула на колени. «Не пойдем туда, а? Давай в Новоград или к нам, в Лесозаводск». «Я не знаю, откуда ты, но мы найдем, где спрятаться. Не делай этого, Ваня, пожалей себя!» Расслабон исчез, как дым на ветру. Ольга говорила о серьезных, очень серьезных вещах. Маляренко это чувствовал шкурой. Но спросить напрямую он не мог, потому что тогда новости о жирной группе из прошлого, одиноко сидевшей на острове посреди моря, моментально расползутся по всему Причерноморью. «Иди, рули!» Иван цедил сквозь зубы, а глаза его стали никакими, мертвыми. Олю отнесло назад на два метра. — Убьет. Сейчас убьет. — Иди, рули. Женщина встала, отвернулась, всхлипнула и тоненьким голоском попросила. — Не делай этого, Ваня. Послушай меня, и я тебе пригожусь. Маляренко закрыл глаза и лениво сплюнул через губу. — Уйди. Пригожусь, говоришь? Завтра утром Крым. Если ночью эта Матахари или лесозаводского разлива приперется меня ублажать, выкину ее за борт. Ваня решил, как он будет действовать, зевнул и, завернувшись в шкуру, заснул. Ольга не пришла. От Босфора до Крыма парусная лодочка добежала всего за трое суток, что, по мнению Ивана, было просто-напросто выдающимся результатом. Правда, пришлось изрядно попотеть с парусами, но дело того стоило. Последнее утро экипаж провел в молчании. Говорить было не о чем. Вернее, было о чем, но... Молчание – золото. Уважение Маляренко к этой дочерна загорелой, босоногой, стриженной под мальчика женщине, черт знает почему, резко выросла. Умна, зараза. Ну да, тупить на такой работе не держит. На такой службе, вернее. Лодка шла на северо-запад вдоль берега острова на пределе видимости, а капитанша без остановки вертела головой на все шестьдесят градусов. Так в тягостном молчании прошел почти весь день. Уже глубоким вечером, когда солнце начало клониться к горизонту и зависло над морем, Ольга спустила парус, и лодка остановилась в полусотни метров от берега. «Дальше на север не пойду. Опасно». Женщина говорила, отвернувшись. Глухо и неразборчиво. «Прощай, Иван». «Прощай, Ольга», — Маляренко осмотрелся. Кроме сандалий, ножа, фляжки с водой и старого заношенного камуфляжа Пятакова у него ничего не было. «Спасибо за все». Ваня зажал нож в зубах, неуклюже плюхнулся в воду и по собачьей поплыл к недалекому берегу. «Господи, как же он...» Да он же плавать не умеет толком, а туда же. Иван, Иван, запомни, если вдруг ты выживешь, в полночь с 1 на 2 ноября я буду ждать тебя напротив маяка. Пока, Ваня. Ах, ах, ах, какого, блин, маяка. Плыть с котомкой за спиной и с ножом в зубах было очень тяжело. Маляренко выбрался на берег на пределе своих сил. Такие заплывы он всегда не любил. Как не любил плавать в принципе, болтыхаться в бассейне возле бортика — одно дело, а рассекать по волнам открытого моря — совсем другое. Ваня выпал с мелководья на чисто желтый песочек и со стоном рухнул на пляж. Да ну на! Мужчина заполошно дыша перевернулся на спину и уставился в вечернее небо. Было еще светло. Яркая ультрамариновая синева дня уступила место спокойному голубому цвету, а Иван внезапно осознал, какая вокруг стоит тишина. Ни звука, ни скрипа, ничего и никого. Только в ушах шумел ветер, свежий, бодрящий, сентябрьский морской бриз, да издалека доносился подозрительно знакомый шум. Иван задержал дыхание, и, запрокинув голову, кое-как посмотрел назад. «А, ну да! Клумбы!» Пятна темно-зеленого кустарника колыхались под порывами ветра и... Ванька сел, очемело посмотрел на уходящую в открытое море лодку и громко расхохотался. В полный голос истерично зло с подвыванием. «Ах, блядь! Ты и...» «Ну ты, Ваня, и... Сколько лет прошло? Раз, два, три...» Маляренко сидел на песке в мокрой одежде и ржал. «Двенадцать лет! А ты ни... Я не изменился, дебил!» До крошечного по определению самого Ивана Можечка Маляренко только сейчас дошел тот простой факт, что он опять сидит в одиночестве почти на том самом месте, куда его забросило много лет тому назад. И у него опять ничего нет. Даже дедовой Волги. Ваня снова завалился на спину и рассохотался уже по-хорошему, без злобы и истерики. «Ну и придурок! Пять лет готовился-готовился, запасался-запасался. И что?» Иван скосил глаза. Нож имелся. Фляжка на поясе была. Брезентовый пояс был мокрый и холодный, как и вся остальная одежда. И еще напоследок, беззлобно мадюгнувшись, Маляренко принялся раздеваться. Как назло с наступлением сумерек, с моря подул довольно прохладный ветер, и Ивану пришлось все сделать на бегу. Содрать себе одежду, прополоскать ее от песка в воде, выжать и нестись к ближайшей клумбе, чтобы развесить свое барахло на ветвях. От беготни Ваня согрелся и стал способен обращать внимание на окружающее пространство. «Саванна, как саванна! дедова место, ага! Недалеко где-то!» Иван представил, как он плутает по темноте в поисках места своей высадки и резко передумал искать могилу таксиста. «Раз, два, три, четыре...» Маляренко махал руками, приседал и растирал плечи руками. Тело постепенно согрелось, и холодный бриз стал восприниматься как тёплый осенний ветерок. «Нормально!» Повеселевший Иван собрал слегка подсушенные вещи, свернул их в один большой узел и потопал по плотному утрамбованному песку пляжа на север. Снова, как и двенадцать лет тому назад, в теплой ночи пела песня, над головой мириадами звёзд блистал млечный путь, а из ближайших клумб раздавался хор цикад. До Дюны отсюда, если они путают, километров десять-пятнадцать. Потом сама Дюна и от нее до Севастополя э, еще десяток. Прошагав час по пляжу и порядком озябнув от ветра, Ваня нацепил на себя влажный камуфляж и перешел на легкий бег, решив не останавливаться на ночевку. Успею отоспаться еще. Звук собственного голоса придавал уверенности и сил. Даже ночная тьма, кажется, расступалась, а многочисленные ужасы, прячущиеся в темноте, замолкали и разбегались кто куда. Впрочем, Маляренко справедливо полагал, что все эти страшилки прячутся не в ночной степи, а у него в голове. — Раз, два, три, четыре. — Ваня, а куда ты, собственно, так спешишь? Иван представил себе радушную встречу его жен и невольно сбавил темп. Реакция Маши на его появление он откровенно побаивался. Невольно вспоминалась тихая и нетребовательная Надя. Маляренко остановился, скрипнул зубами, постучал себя по голове кулаком и неторопливо поплелся на север.